Сем. Участок располагался неподалёку от ратуши, одноэтажное здание, где находились и местные камеры предварительного заключения. "Воросаем сюда на денёк другой для острастки", сказал Крейбенст, положив на стол шляпу. "Если что серьёзное, отправляем в империю. Вы часть империи", заметил я. и сел перед столом, на скрипнувший рассохшийся стол. Банку с жуком я держал на коленке, постукивая пальцами по крышке. Дверь в коридор с решётками была открыта. Я видел руки, торчащие из одной из решёток. Кто-то стоял по ту сторону, высунув руки наружу, будто ему было в радость хотя бы частично находиться на свободе. Руки были синими от татуировок, разобрать которых я издалека не мог. Но там были и надписи, и изображения. Руки висели неподвижно, кисти, как плети, будто человек отдыхал. "Ну да, ну да", проворчал Крейбенст, и усевшись за стол, принялся рыться в ящике стола. Пока добывая алмазы, "часть, конечно". "Что ты хочешь сказать?" спросил я. "Хочу сказать, что когда закончатся алмазы, Про нас забудут. Никому в империи не сдалась эта пустыня и выживающие здесь людишки. Насколько мне известно, кимберлитовые трубки вырабатываются десятилетиями. Блеснул я эрудицией. Какая разница, Карлос? Завтра, через 10 лет, через 100. Чем больше пройдёт времени, тем хуже. Люди пускают корни, люди привыкают. А когда всё закончится, они не будут нужны ни там, ни здесь. Такая мать её история. Вот снимки. Он вытащил из конверта пачку фотографий и веером разложил их передо мной. Я склонился над столом, перебирал фотографии, держа их по бокам кончиками пальцев. Качество было посредственное, но суть фотограф передал. Кровь. Повсюду кровь. И Мёртвый человек посередине. Снимка в тело из морга нет, спросил я. Чего нет, того нет, вздохнул Крейбенст. Будешь смеяться, но плёнка закончилась. Можешь почитать протокол вскрытия. Благодарю. Крейбенст явно был готов к моему визиту. Он возлагал на меня большие надежды. Итак, что мы имеем? Труп в запертой комнате. Одна рана. Никаких следов борьбы, ничего. Бернард был в рубашке и брюках. Пиджак висел на спинке стула. Судя по всему, он работал с какими-то бумагами, когда убийца оказался рядом с ним. Он встал, сказал я, встал со стула, обошёл его. Ещё не испуганный, не раненый, Услышал или увидел нечто, что его не испугало? Почему? заинтересовался шериф, подавшись вперёд. Я постучал пальцем по снимку. На столе нет следов крови, рядом с ним тоже. Но это мелочь. Кровь мелочь? Представь, что сейчас в камере один из заключённых закричал так, будто его убивают. В общем, крикнул так, что ты испугался. Твои действия. Крибенст, закрехтев, отодвинулся от стола на стуле, принялся вставать. Нет, остановил я его. Хорошо, дурной пример. Представь, что услышал крик своей жены. В этот раз Крибенст вскочил резко, на ходу разворачиваясь, сделал шаг к коридору, хватаясь за револьвер. Вот. Вот кликнул я. Полюбуйся. Крибенс посмотрел на упавший стул. Либо так, либо он стоял бы под углом к столу, сказал я. А тут всё выглядит так, будто он спокойно отодвинулся от стола и встал, обошёл стул. Значит, либо просто решил размять ноги, либо в кабинете кто-то был, сказал Крибенс. Кто-то о комбернард знал? В кабинете наверняка кто-то был, уточнил я. Поскольку Бернарда кто-то убил, и теперь мы понимаем, как этот человек туда попал вместе с Бернардом, остаётся узнать, как он оттуда выбрался. Но для этого, полагаю, мне придётся осмотреть место преступления лично. Руки в коридоре поднялись и беззвучно зааплодировали. Мне или каким-то своим мыслям. Я отвёл взгляд и сосредоточился на Крейбенсте, который вернулся на стул. "Это легко устроить", сказал он. "Дребен сейчас наверняка на обеде, так что мы можем заглянуть в ратушу, не ставя в известность этого сукиного сына". "О, ты его не очень любишь", усмехнулся я. "Карлос, я шериф в этой дыре. Я, как и ты, как и любая другая полицейская ищейка, частенько могу пренебречь своим долгом, когда речь идёт о ерунде. Но когда речь идёт об убийстве, когда к тебе приходит родственник убитого и просит, руки поднялись и скрылись за решёткой, как будто узник прижал их к лицу, заплакал, закрыл глаза. Никогда не понимал, ворчал Крейбенст. Как люди работают, если за спиной вся чёртова комната? Мне нужна стена за спиной, иначе никак. Что? Дёрнулся я. Мне показалось, будто я уснул на минуту и потерял нить разговора. Говорю, если хочешь осмотреть кабинет Бернарда, идти нужно сейчас, пока Дребин на обеде, сказал Крейбенст, тяжело поднимаясь. Такая история. Я тоже встал, почувствовав азарт расследования, я был готов работать хоть сутки напролёт, забывая о еде и сне. А сейчас я чувствовал, что напал на след. Пусть пока нет ничего конкретного, но интуиция говорила, что я нечто уцепил. Интуиции я привык доверять. Ещё в институте мне попалась статья одного немецкого психолога, который утверждал, что в голове у каждого Помимо сознания есть ещё нечто вроде мрачного подвала, куда сбрасывается всё, что мы когда-либо видели и слышали. Там, в этом подвале, во тьме постоянно кипит работа, и именно оттуда доносится иногда тонкий голосок интуиции. Пусть я не могу легко спуститься в подвал, но причин не доверять голосу у меня нет. Тот, кто сидит там, знает гораздо Гораздо больше, чем я. «Воды?» – предложил вдруг Крейбенст. Он достал из шкафчика в столе флягу. Под моим недоуменным взглядом выдернул пробку. Звякнули два стакана. «Интересная фляга», – заметил я. Она и правду не походила ни на одну из тех, что я видел. Ни обычной формы, ни симметричная. «Тыква-горлянка», – сказал Крейбенст. Покупают у местных. Они их как-то вычищают, потом покрывают изнутри воском. Вода долго не портится. Фляга легкая и довольно прочная. Такая история. Если хозяин сушит тыкву-горлянку, значит, ему нужно. К горлу подкатил комок. Я посмотрел на подвинутый ко мне стакан и мотнул головой. Уверен? Спросил Крейбенст. «День жаркий, а в городе за стакан воды слупят состояние». «Что за проблемы с водой?» – хрипло спросил я и откашлялся. Казалось, что в горле скрипит песок. «Предприятие берет львиную долю воды», – сказал Крейбенст и мелкими глотками выпил свой стакан. «Поставили на реке дамбу, сделали за пруду. Все для обогатительной фабрики». Днем почти перекрывают по всему городу, дают вечером на час. Налог сумасшедший. Такая история. «А заключенных вы поете?» – спросил я, кивнув в сторону коридора, туда, где не так давно из решетки торчали татуированные руки. Крейбенстерс смеялся. «Знаю, о чем ты подумал». Пока люди надрываются, мразь за решёткой пьют воду бесплатно. Да. Они не сидят тут долго. Что тут? Пьяные потосовки. Им хватает переночевать, а потом мы их вышвыриваем. Здесь ни кормёжки, ни питья. Кто провинился серьёзно, тех отправляем поездом в империю, и они уже не наша проблема. Такая история, Карлос. Дребенст заткнул пробкой флягу и убрал её в стол. Выпей, щёлкнул он ногтем по стакану. Здесь у нас особые порядки. Человек, который предлагает тебе стакан воды, твой друг. А вот тот, кто нальёт виски, я бы держался от такого подальше. Дребен. Дребен налил мне виски при встрече. Я в порядке. Мой голос окреп. Дай воды тому бедолаге. Насколько мне известно, поезд придёт только через сутки. Крейбенс-то сдвинул бровь. Ты о ком говоришь? О том парне, который сидит в третьей отсюда клетке? Махнул я рукой. Сейчас уже полдень. Его нужно либо отпустить, либо напоить. Будь человеком, Крей. Тут чудовищная духота у тебя. Крайбенст смотрел на меня. Он не сделал даже попытки обернуться. Что? развёл я руками. Там никого нет. Клетки пусты. Ой, да ладно, поморщился я. Только не говори, что ты забыл про человека. Я решительно прошагал в коридор. Крайбенст молча пошёл за мной. Первая клетка, вторая, третья, Третья. Я остановился с недоумением, глядя в пустую камеру, такую же пустую, как первые две. Всего их здесь было пять, и друг от друга они отделялись прутьями, так что остальные едва прекрасно просматривались с того места, где я стоял. И всё же я прошёл до конца коридора, чтобы убедиться наверняка. Камеры были пусты. Больше того, Они все были открыты. Другого выхода из коридора не было. Ты кого-то видел, Карлос? тихо спросил Крейбенст. Я кивнул. Это бывает. Просто выпей воды и пойдём отсюда. Это бывает. Я взял стакан и осушил его залпом.